Учебник истории. Даты для запоминания. 1492 год. Первые шаги на американском континенте. 1969 год. Первые шаги на Луне. Из учебника для второго класса.